Ты выглядишь взволнованным, отметила Эра, обращаясь к бледному и встрепанному Нору. Почему? На это есть много причин, уклончиво произнес юноша, не желая пока посвящать высочайшую в свое будущее отцовство. А рыжая где? спросила та, оглядываясь и убеждаясь, что Рая отсутствует. Почему не пришла? Ей не здоровится. На этот раз ответил Рони, незаметно подмигнув младшей гончии. Голова разболелась. Эйра скептически хмыкнула, но вдаваться в подробности не стала. Вместо этого она опустилась в кресло, единственный предмет мебели во всем огромном помещении, залитым магическим светом, и благосклонно улыбнулась Нору. Мальчик. — проговорила она, с любопытством откинувшись на спинку. — Начинай. Мы все в нетерпении. Прежде я хотел бы узнать, что случится, если мне не удастся удержать зверя. Нор выпрямился. — Вы убьете меня? — Конечно, мы постараемся не доводить до столь печального завершения дела, — любезно ответила Эйра. — Но ты должен понимать... Након будут поставлены не только наши жизни, но и жизни всех обитателей замка. Поэтому лично я сделаю все возможное, чтобы зверь не вышел за пределы этого помещения. Не беспокойтесь, — невежливо перебил женщину Далеон, заметив, как его ученик помрачнел при столь неутешительных словах. Мне часто приходилось иметь дело с перекидышами. «Я найду способ накинуть на своего ученика поводок». Нор кивнул, видимо, полностью удовлетворенный обещанием наставника. Затем кашлянул и с немалой робостью в голосе обратился к Эйри. «Высочайшая, пожалуйста, не могли бы вы на минуту отвернуться?» Эйра вскинула брови, удивленная столь необычной просьбой, и молчаливо требуя объяснений. Нор, в свою очередь, окончательно стушевался и опустил голову, тщетно пытаясь скрыть румянец, выступивший на лице. — Мальчик просто хочет сохранить свою одежду, целый, — обронил Рони, любуясь бордовым от смущения нором. — И ничего больше. — Эйра, уваж просьбу нашего застенчивого друга. — Хорошо. Высочайшая негромко рассмеялась. Надо же, я уже и забыла, когда в последний раз стеснялась вида обнаженного мужчины. Но соблюдем приличие. Только позвольте мне не вставать. Эйра демонстративно крепко зажмурилась и для верности прикрыла лицо ладонью. Нор с неким подозрением посмотрел на женщину, но потом все же быстро скинул одежду. Тенгор не сумел удержаться от приглушенного, изумленного восклицания, увидев уродливые бугристые шрамы на теле юноши и еще крепче сжал рукоять меча. Рони подался вперед, заинтересованно ожидая продолжения. Любопытство высокого мага можно было понять, он ни разу не присутствовал при превращении, не сводил пристального взгляда с младшей гончей Идалион.